Глава тридцать четвертая. Сергей сидел в военном штабе, что располагался в одной из крепостей Легиона. Там же находились и все военные офицеры высшего звена. В данный момент они уставились в большие экраны, на которых в прямом эфире с камеры дрона-разведчика транслировались кадры пейзажа красивой средневековой страны в данный момент дрон пролетал над бескрайними пшеничными полями где то паслись козы коровы и даже лошади межполе натыканные маленькие деревушки в центрах которых возвышались каменные башни а также дороги причем каменные и ухоженные лесов было мало в основном в виде небольших островков межполей в пару десятков гектаров Вдоль границы ковчега располагались пограничные крепости, в которых уже началась суета. Аргонские рыцари готовились к сражению, а из городов границы уже выдвигались армии химер. Однако пройдет немало времени, пока они доберутся до места. — Почему их войска идут из центра ковчега, а не расположены по краям? — спросил Петр. — Потому что ковчег слишком большой. Ответил Сергей, что был в облике божественного Муу, но без шерсти. «Вот расположи они армию на севере, а мы нападем с юга. Пока они передвинут армию, мы пару раз успеем спалить половину их королевства. В принципе, почему бы так и не сделать?» Мужчина коварно улыбнулся и кинул взгляд на Соломона. «Понял. Сейчас же отправим вертушки, уничтожим их ближайшие крепости и заодно разведку проведем». Он быстро переговорил с Ушаковым, и меньше чем через десять минут убежище покинуло не менее сотни черных воробьев. Впрочем, хоть их называли вертушками из-за сходства с вертолетами, но таковыми они не являлись. По сути, это боевые парящие машины, что увешаны двигателями, позволяющими двигаться в любую сторону, в любом направлении, в любом положении. Воробьи могли, хоть находясь кверху брюхом, сражаться с не меньшей эффективностью, чем в нормальном положении. Вооружены они были двумя плазменными пушками, шестью электромагнитными пулеметами и ракетами, что вскоре обрушились на одну из приграничных крепостей. Крепость была сравнительно небольшой. Она имела высокие стены, четыре магические башни, что держали барьер, а также гарнизон в тысячу рыцарей и пятьдесят магов. Однако первым же залпом зачарованных рунами ракет барьер был сметен, а за ним начала рушиться крепость. Хватило всего двадцать ракет. Правда, это больше походило на использование динамита, чтобы выкопать ямку, но зато вышло быстро и эффектно. Каждая ракета стоила относительно немного, но над каждой поработали рунные мастера, усилив ее взрывную мощь. После этого она была зачарована пилотами третьего уровня, поэтому трудозатратность на одну ракету была весьма велика. Несмотря на падение крепости, выжила большая часть гарнизона, но это исправили пулеметы. Разбившись на двадцатки, вертолеты помчались вглубь территории, разнося крепость за крепостью. Не прошло много времени, как они добрались до первого города. По традиции аргонцев в его центре возвышалась высокая башня. Впрочем, не настолько, как на ковчегах, всего 50 метров. «Была и городская стена, чисто символическая, 4 метра, а вот сама башня охранялась как надо. Стена, окружающая ее, была высока и крепка, и помимо обычных укреплений имелись обычные башни магов, которые создавали барьер. Также имелись небесные рыцари». Тысячи летающих химеры, сотни магов на этих самых химерах поднялись в воздух и дали бой черным боевым машинам. В основном эти маги использовали ветер и молнию, в ответ на них лились пули и плазма, но те и те защищались барьерами. Лишь обычные химеры помирали в огромных количествах, падая на пшеничные поля и головы крестьян. Тем временем по земле двигалась элита армии народа Хорро, 5000 мотоциклистов. Этот системный транспорт третьего уровня мог превратиться в боевые костюмы, способные потягаться силушкой с боевыми мехами Тиллиана. Рунные мастера зачаровали скакунов апокалипсиса, мотоцикла третьего уровня, создав в них ядро магического барьера, повысив выживаемость, а также корпус стал вдвое прочнее». Эти мотоциклисты сейчас разделялись на группы. Кто-то направился в деревню, чтобы разбить тамошний гарнизон и увести жителей. Кто-то шел на перехват небольших отрядов, что стекались отовсюду, а некоторых устанавливали аванпосты. После синхронизации аванпостов с убежищем Сергей получит возможность телепортироваться к ним, а также переносить людей. Однако было одно большое «но». Из аванпостов в небо били такие мощные лучи, что их было видно за километры. Впрочем, это лишь приманивало врага, и в данный момент с одной из пограничных крепостей вышел весь гарнизон по направлению к ближайшему аванпосту. Шли они быстро, но держали строй. Всего было четыре отряда рыцарей, в центре которых располагались маги, а быстроногие химеры-разведчики, которых было всего десять, шли полукругом, защищая войска от неожиданных нападений. «Только вот вокруг сплошные поля. Откуда засады?» — думали они. Но фару маги света считали иначе. Феи смогли научиться создавать оптический камуфляж, и когда на тысячу рыцарей со всех сторон накинулось две тысячи рыцарей Апокалипсиса, экипированных в боевые костюмы из скакунов Апокалипсиса, аргонцы были попросту сметены. Каждый воин в такой броне мог быстро перемещаться благодаря колесам на ногах, высоко прыгать, палить из плазменных орудий и эффективно сражаться в ближнем бою. Только вот вместо этого они использовали тактику монголов, которые сейчас, кстати, тоже ворвались на ковчег врага. Сергей не мог упустить возможность напакостить, пока враг собирает силы. Более двухсот тысяч всадников десятого и выше уровня отправились уничтожать крепости и гарнизоны городов, а также уводить население. Сергей боялся, что вампиры всех гражданских пустят на создание химир. А убивать мирных не хотелось. Все монголы в армии использовали ауру второго уровня, а также навык стрелок или лук этого же уровня. Что самое интересное, так это то, что аура защищала не только всадника, но и лошадь. Все же это не обычные звери, а звера-мутанты-симбионты третьего уровня. Пока всадник на своем коне они едины, а так как аура работает на очках выносливости, то в ход идет и выносливость лошадей, которой, что логично, у них многократно больше, чем у людей, поэтому и барьер ауры невероятно силен. Монголы с легкостью смели защиту ближайшего города. Впрочем, там уже поработали воробьи и уничтожив центральную башню с крепостью. Всадники же лишь разрушили стены и, ворвавшись в город из автоматов, расстреляли всех солдат и химер после чего под страхом смерти повели жителей из города, при этом поджигая города, чтобы ускорить людей. Людская армия словно лесной пожар охватывала бескрайнюю территорию королевства. Только вот королю было плевать на своих подданных. Все, что располагалось на окраине, его мало интересовало. После войны он попросту заново заселит города и деревни, как это не раз бывало. А вот то, что армия противника вошла на его территорию, это и было его целью. «Хорошо, очень хорошо», — ухмылялся силуэт из света. Король с пространственного океана наблюдал за происходящим в своем королевстве, потому-то там и не было облаков, в отличие от убежища, и за них нельзя было взглянуть на то, что подготовили люди. «А теперь уничтожьте глупцов!» — воскликнул он и взмахнул рукой. А в этот миг сотня пространственных лордов, что были рядом, исчезли. Они отделили свои ковчеги от королевства и словно рой комаров пончались на убежище, чтобы атаковать его со всех сторон. Однако они не знали, что в этот же момент Сергей злобно смеялся, ведь на самом деле все идет не по плану короля, а по его плану. Бесчисленное множество ковчегов королевства облепили убежище с тыла и флангов. Они тут же выдвинули войска, что уже были готовы к стремительному нападению. Поэтому только туман пропал, как они рванули вперед, но... Многие оказались на небольшой береговой линии, и чтобы добраться до города, нужно было дойти до полуостровов, от которых идут мосты до центрального острова. Для миллионов химир и рыцарей это было неожиданностью, но они не растерялись, ведь для подобных случаев у вампиров имелись маги воды и мороза. Наделав кучу плотов изо льда, они поплыли к городу. Всех, конечно, не уместить, но это и так сотни тысяч бойцов. Остальные пойдут пешком, либо дождутся, когда вернутся маги на льдинах. Вода оказалась спокойной, лишь странные металлические штуки вызывали беспокойство, но лишь до тех пор, пока плоты не начали взрываться, а берег не покрылся множеством взрывов. Поняв, что враг еще не скоро соберет армию для нападения на пипетку смерти, Сергей перенес и распределил флот, ожидая удара из-под кишка Артиллерийский обстрел был весьма суров. Все же все снаряды корабельной артиллерии зачарованы. Но и это не все. Ведь босс перенес и к ктулху. Жадная до плоти осьминога креветка, что своими габаритами могла потягаться с черным драконом, принялся крушить льдиное. Только вот он был один и не мог везде поспеть. Однако у людей были жабы, включая мутировавших. Помимо них имелись и людоящеры родом из Мексики, что также неплохо плавали, и люди-бегемоты, мощные здоровяки, тоже отлично плавали, но были куда медленнее, поэтому подоспели, когда сражение уже было в разгаре. — Убейте их, что вы возитесь! — кричал вампир, не позволяющий льдине расколоться. — Не можем, нашу магию блокируют! С паникой в голосе ответил один из двойки магов воды. Вокруг же шла тяжелая битва. Из воды выглядывали лягушки-мутанты, тут же атакуя своими длинными языками. Обычные же лягушки народа Ноуру выныривали, открывали огонь из пулеметов четвертого уровня, а К-300 и, опустошив ленту, скрывались под водой. «Ра! За бога дракона!» Раздался яростный рев, и из воды будто дельфины повылетали красные людоящеры. Они приземлились на льдины и врубились в израненных химер, сметая их вместе с магами. Тем временем миловидные русалки подплывали к днищу ледяных платов и устанавливали взрывчатку. Девушки были быстрыми, тихими и вампирами ощущались как обычные подводные монстры, а не как враг. Но вот когда льдины начали взрываться, вампиры сообразили, что что-то не так. Они пытались защищаться от подобного и даже атаковали русалок. Только вот все девушки были третьего уровня, а для разумных зверо-мутантов это сродни человеческому десятому. А в контроле магии воды русалки были на голову сильнее рядовых вампиров, поэтому взрывы продолжились. Впрочем, вампиры тоже были мастерами изобретательности. Они начали объединять плоты, а с берега вышло подкрепление из магов. Кровососы собрались уничтожить всех, кто осмелился помешать им. Но тут из воды всплыли летающие пирамиды. Легионеры маги всех стихий обрушили на врага свою магию, и учитывая, что на льдине редко когда было больше трех вампиров-магов, Противопоставить они ничего не могли. а Апогеем ледового побоища стало появление людей-бегемотов. Мощные здоровяки в броне и с оружием ближнего боя в руках, забираясь на льдины, не оставляли химерам и шанса. Лишь немногочисленные рыцари, что защищали магов своей аурой, могли оказать им хоть какое-то сопротивление. Происходящее с десантом и обстрел берегов сильно взбесили вампиров-лордов, и они решили обрушить на море и всех, кто в нем метеориты, но только вот стоило небу покраснеть, как башни на стенах убежища засияли и развеяли метеоритные дожди, а в этом им помогли тысячи легионеров-магов. Пирамиды, расставленные в шахматном порядке, показались из воды, окружая центральный остров-убежище. Они были преградой, которую не преодолеет ни один метеоритный дождь, но они и сами могли создавать его, что, собственно, и сделали. В скором времени сотни метеоритов, падающих на берега, ввергли вампиров в ужас, ведь это их магия, и развеивать они ее не учились. Лишь создавать. Еще и корабельная артиллерия больно лупила, заставляя вампиров тратить манну на защиту армии. Впрочем, даже падение метеоритов не сокрушило вампиров. Враг потерял не менее полумиллиона солдат, что так удачно сконцентрировались на берегах, но погибали в основном химеры. И они отдавали свои жизни, лишь бы защитить своих господ. К тому же все они лишь авангард, пушечное мясо, что не жалко. Перегруппировавшись, вампиры учли свои ошибки и вновь попытались перебраться по воде. Все же для них было смертельно важно как можно быстрее добраться до города, пока не вернется армия, посланная на земли королевства. Что-что, вампиры уже не раз подтверждали, что нет нерушимых крепостей. Достаточно иметь много пушечного мяса, которое истощит силы защитников. Новые плоты, созданные магами, походили на крепости. Вампиров было много, и они атаковали всех, кто смел приблизиться. Впрочем, это мало кого остановило. Ну а на территории королевства тем временем заработали аванпосты, через которые перегоняли пленных рыцарей и простых людей. Деревня за деревней, город за городом. Мобильные отряды, военная техника и грузовики опустошали все на своем пути, не оставляя после себя ни единого живого существа. А потом разведка сообщила об армии, что собиралась вокруг крупного города и выдвинулась в путь. И военным пришлось поднапрячься, потому как лишь в этой армии, что шла на убежище, было больше миллиона рыцарей Ахимер. Их невозможно было сосчитать. Армада затаптывала поля и сносила леса на своем пути. Впереди шли химеры, чьи габариты превышали пятиэтажные дома. Они были увешаны броней, а сверху восседали маги со своей охраной. Эти голиафы были гордостью Аргона, и на убежище двигалось несколько сотен этих сокрушителей стен. Однако, учитывая их скорость и расстояние, они будут еще несколько часов добираться до границы. Впрочем, на это и был расчет. За это время ковчеги, атаковавшие тыл, должны были нанести немало ущерба и измотать противника. Люди же продолжали делать, что делали, но вампиры, атаковавшие убежище, постепенно начали добираться до стен города. Но лишь по плотам пробиться через мосты вампиры не смогли. Легион встал на их защиту, и сколько бы первоуровневых химер не мчалось на них, воины не подпускали их ближе, чем на две сотни метров. Плазменные снаряды прошивали насквозь сразу множество химер, от чего собирались горы трупов, но маги водой раз в несколько минут обмывали мост, сбрасывая в море как трупы, так и еще живых химер, и всех все устраивало. Люди убивали полчища химер, а вампиры сдерживали дешевым пушечным мясом элитных солдат противника. При попытке забраться на стены, они получили такой отпор, что возвращаться за новой партией химер попросту некому было. А потом состоялся еще один обмен метеоритами, и вновь люди развеяли все вражеские, а вампиры людские нет. Только вот вампиры могли возвращать свои ковчеги в королевство за подкреплением, и потери не шибко их волновали. А маги как-то выживали Так и прошло несколько часов, пока первая волна не добралась до подконтрольных людьми земель. «Какая многочисленная армия всадников! Удивительно для Гэри!» Подметил вампир Лорд в ярко-желтых одеяниях. Он руководил первой волной нападения на убежище. Вампир передвигался верхом на огромных химерах, на чьих спинах располагалась удобная платформа с креслами, натянутым тентом, который оберегал от солнца, и защитными устройствами, создающими барьер. Помимо него там было еще более десятка слуг, которые обеспечивали комфорт лорда и управляли химерой. Король лично поручил ему вести воинство, потому как доверял. Все же это был один из тех, кто помог создать королевство Аргон. Соответственно, и сила у него была с целой армии. Сейчас лорд видел, как всадники разоряют небольшой город с населением в сто тысяч человек. Часть города пылала, а гарнизон был разбит. Увидев приближающегося врага, монголы принялись спешно и в панике, по крайней мере так казалось вампирам, собираться в кучу перед городом. «Да, господин», — произнес вампир-слуга в магической мантии желтого цвета. «Он был совсем юнцом, лишь пять веков прожил». «Однако у них огнестрельное оружие, луки а раз они со спасителем мира, то, вероятно, у них есть профильные навыки». «Опасно, враг». Лорд задумался и оскалил острые, словно иглы, зубы. «Если они считают, что у нас есть лишь пехота, то глубоко заблуждаются. Всадники окружить и уничтожить». «Всадники, окружить и уничтожить!» продублировал слуга, используя магическое устройство для передачи команды. В тот же миг из огромной армии вырвались сотни тысяч звероподобных химер, среди них были вампиры-всадники и рыцари верхом на тварях, похожих на крупных велоцерапторов. Только вот эти недодинозавры имели руки, которыми держали огромные копья, что сияли от зачарований. Каждый монстр был минимум десятого уровня и имел навык копье третьего уровня. А в седлах разместились рыцари с большими луками. К седлу также были прикреплены колчаны со стрелами, и каждая стрела зачарована. Армада помчалась вперед, заставляя землю трястись, но... Монголы взяли и побежали прочь, однако приказ был предельно ясным – окружить и уничтожить, поэтому всадники последовали за ними, к тому же они, как оказалось, были быстрее. Однако стоило им приблизиться, в армии монголов было 150 тысяч лучников, и все эти стрелы обрушились на преследователей. Рыцари и маги защитились, кто барьером, кто аурой. А вот простым химерам было плохо. Не менее пятидесяти тысяч убитых, несмотря на броню, ауру и массивные тела. Монголы же продолжили отступать, поливая врага стрелами. Противник также отстреливался, но выяснилось, что все монголы закрыты аурой. Глупцы, идиоты, маги, сотрите всю округу метеоритным дождем! спылил лорд, и вампиры тут же принялись творить заклинания. Они понимали, что убьют своих, но приказ есть приказ. Однако стоило небо покраснеть, как монголы тут же многократно ускорились. У всех них был навык скорости ветра, позволяющий существенно ускориться, если бежишь по прямой. А так как у всадников симбиоз с лошадьми, то он и на них действовал. Одновременно с этим Кёрн, мастер ауры, скрывающийся среди всадников в качестве пассажира, объединил ауру всех монголов, создав единый барьер. И когда прогремели взрывы, уничтожившие город со всеми жителями, кто не успел покинуть его, как велели монголы, всадников лишь едва обожгло. А вот преследователи были уничтожены. Правда, погибли лишь химеры. Большая часть рыцарей и магов успели покинуть эпицентры и кое то защитились. А монголы, они... «Они что, обходят нас и движутся в центр королевства?» Спылил лорд и создал мощнейшую молнию, что ударило с небо и... Развеялся единый барьер ауры монголов. «Вероятно, они хотят, чтобы мы погнались за ними и тем самым отсрочили нападение на Ковчег», — предположил слуга маг. древний вампир хлопнул себя по ноге и довольно оскалился. «Вероятно, так и есть. Движемся дальше, а этих оставим на вторую армию. Не дадим им нас отвлечь». Армия продолжила двигаться к убежищу, а монголы, обогнув их, направились вглубь территории врага, на пути устанавливая аванпосты. Без них они не смогут эвакуировать раненых и пленных, а также нужны боеприпасы. Время шло, и вампиры почти добрались до оборонительных рубежей людей. Они уже видели вход в убежище и ее пипетку смерти ха Жалкие людишки! Неужели они думают, что это им поможет, глупцы?» — воскликнул лорд, увидев три озера и легионеров между них. «Маги, устройте им огненный ад!» Древний вампир поудобнее уселся на своем кресле и принялся ждать представления. Ждать пришлось долго, но для того, кто прожил бесчисленные лета, даже год считаем мгновение, а полчаса-час — вообще ни о чем. И вот вся громадная армия собралась вместе, и маги начали колдовать, а небо стремительно краснеть, и появились метеориты. «Как быстро сработали!» «Молодцы!» — удивлялся лорд. А вот его слуга был бледен настолько, насколько может побледнеть вампир. Г «Господин, но наши маги еще колдуют!» «Что?» Вампир вскочил с места, выбежал из своего укрытия от солнца и мигом осмотрел армию. Маги, сбившись в группы, все еще создавали магию, а в небе... «Да оно же на нас падает!»